Огненный шар рос, как, скажем, как роза, как гигантская оранжевая роза в желтых прожилках. Она подняла на себе крышу и завернула в нее ошалевшего дракона, а потом зашвырнула его высоко в небо, послав следом кипящее облако и щепок и осколков труб. Люди завороженно смотрели, как сверхгорячая взрывная волна уносит чудовище в небесную вусь. Им было не даваемся, который, хрипло дыша и ругаясь, пробивался сквозь толпу. Растолкав плечами выстроившихся в ряд дворцовых стражников, он, спотыкаясь и оскальзываясь, заторопился к центру площади. В этот момент никто не обращал на него внимания. Он остановился. Это была вовсе не скала, потому что Анкморпорг стоял на суглинке. Всего лишь огромный кусок цементированной кладки тысячелетней давности, вывернутый из городского фундамента. Анкморпорг был настолько древним городом, что строился в общем и целом на Анкморпорге кусок приволокли в центр площади и к нему цепями приковали госпожу Сибилу Овниц. Одета она была во что-то белое, видимо, в ночную рубашку и огромные резиновые сапоги. Вид у нее был как после хорошей рукопашной. На какой-то краткий миг Ваймс ощутил прилив сочувствия к прочим участникам этой рукопашной. Госпожа Овниц бросила на него взгляд, исполненный чистой неразбавленной ярости. «Вы... ты... Он неопределенно помахал рукой. Но почему вы? начал был он. Капитан Ваймс, отчеканила она, вы меня очень обяжете, если перестанете размахивать этой штукой прямо у меня перед носом и примените ее по назначению. Ваймс не слушал. Тридцать долларов в месяц, бормотал он, и ради этого они погибли. Тридцать долларов, а я еще лишил шнопса надбавки. Но я был вынужден это сделать. Ну, то есть, этот человек мог кого угодно довести до белого коленя. Капитан Ваймс. Он сфокусировал взгляд на разделочном ноже. Ох, — опомнился он. Да, верно. Это был хороший нож из нержавеющей стали, ну а цепи были сделаны из довольно престарелого и к тому же ржавого железа. Ваймс принялся вышибать цепи. Из камней посыпались искра. Толпа молча наблюдала, однако несколько дворцовых стражников заторопились в сторону Ваймса. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросил один, видимо, относящийся к тем людям, которые не могут похвастать живым воображением. «А ты какого черта тут делаешь?» — прорычал в ответ Ваймс, отрываясь от цепей. Стражники, обомрев, уставились на него. «Чего?» Ваймс нанес по цепям еще один удар. Несколько колец со звоном покатились по булыжнику. — Слышь ты, это я тебя спрашиваю, — начал один из стражников. Локоть Ваймса попал ему под грудную клетку и не успел тут рухнуть, как нога Ваймса нанесла удар другому стражнику прямо в коленную чашечку, в результате чего подбородок бедняги оказался как раз на нужном уровне, чтобы словить хороший удар вторым локтем. — Отлично, — рассеянно произнес Ваймс и потер дико ноющий локоть. Переложив нож в другую руку, он вновь замолотил по цепям, краем сознания отдавая себе отчет, что на подмогу пострадавшим торопятся их товарищи. Впрочем, торопились они тем характерным типом спешки, который свойственен только стражникам. Это был бег, который назывался «Нас тут целая дюжина, пусть кто-нибудь другой поспеет первым». Сей бег словно бы говорил «С виду этот тип легко способен убить, а мне не платят за то, чтобы меня убивали», Так что, если бежать помедленнее, быть может, он уберется куда-нибудь по добру-поздорову. Зачем портить такой хороший день, гоняться за кем-то, ловить кого-то? Госпожа Овниц затрясла цепями и освободилась. Послышали жидкие приветственные возгласы, постепенно они становились все громче, аплодисменты росли и ширились. Даже в нынешнем состоянии духа жители Ангкор-парка оставались сами собой. Они всегда ценили хорошее зрелище. Схватив обрывок цепи, госпожа Овница обернула его вокруг упитанного запястья. «Некоторые из этих стражников не умеют обращаться с...» «Не сейчас, не сейчас!» Ваймс схватил ее за руку. Но это было все равно, что тащить гору. Аплодисменты резко оборвались. За спиной Ваймса послышался звук. Негромкий. Но обладающий какой-то особенной гадостностью. Это был звук когтей на четырех лапах, которые одновременно ударяются в брусчатку. Ваймс посмотрел назад и вверх. Куру дракона облепила сажа. Там и сям торчали обуглившиеся и все еще дымящиеся обломки древесных балок. Величественную медную чешую покрывал черный налет. Дракон опустил морду, остановив ее в нескольких футах от Ваймса и сфокусировал взгляд. «Бежать, наверное, не стоит», — подумал Ваймс. «Да и сил все равно нет». Он почувствовал, как его рука тонет в руке госпожи Овниц. «А так здорово все было придумано!» — произнесла она. «Почти получилось».